Гарольд спустился без четверти четыре. Теперь кожа его была ярко-красной, а руки забрызгались белой краской. Пока он работал, Фрэнд мало подвязан во дворе Ричардсона. В любой момент, готовая проснуться, услышав треск дранок и отчаянный крик бедного толстого Гарольда, падающего с высоты девяносто футов навстречу жесткой земле. Но он так и не раздался, слава Богу. И теперь Гарольд стоял гордо перед ней. Зеленые ноги, белые руки и красные плечи. «Зачем ты принес назад краску?» — спросила она с любопытством. «Я не хотел оставлять ее там. Это могло бы привести к самовозгоранию, и наша надпись пропала бы». Вдвоем они посмотрели на крышу хлеба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 выехали из Аганквита 2 июля 1990 года. Гарольд Эмери Лаудер Фрэнсис Голдсмит «Я не знал твоего второго имени», сказал Гарольд извиняющимся тоном. «Все в порядке», сказала Фрэнни, по-прежнему глядя на надпись. Первая строчка была написана прямо под чердачным окном, а последняя, ее имя, прямо над дождевым желобом «Как ты умудрился написать последнюю строчку?» спросила она. «Это было нетрудно», — сказал он застенчиво. «Пришлось немного поболтать ногами, вот и всё». «Ой, Гаррет, ну почему ты не мог поставить только свою подпись?» «Потому что мы с тобой в одной упряжке», — сказал он, и посмотрел на неё с некоторым опасением. «Так ведь?» «Конечно, да. До тех пор, пока ты не свернешь себе шею. Голоден?» Он просиял. «Голоден, как медведь!» «Тогда пошли поедим. И я помажу твою обгорелую кожу детским кремом. Тебе надо надеть рубашку, Гарль. Ты сегодня ночью не заснешь». «Я буду спать крепко», — сказал он и улыбнулся ей. Фрэнни улыбнулась в ответ. На ужин они ели консервы и пили кулейт. На этот раз его делала Фрэнни и не забыла добавить сахар. Позже, когда начало темнеть, Гарольд пришел в дом Фрэнни, что-то таща под мышкой. «Это принадлежало Эмми», — сказал он. «Я нашел на чердаке. Думаю, мама и папа подарили ей эту штуку, когда она закончила восьмой класс. Я даже не знаю, работает ли она, но я захватил несколько батареек из магазина». Это был переносной проигрыватель с пластмассовой крышкой, созданный специально для того, чтобы девочки-подростки 13 или 14 лет брали его с собой на пляж или на пикник. «Что ж», — сказала она, — «давай посмотрим, работает эта штука или нет». Проигрыватель работал. Почти четыре часа сидели они на разных концах кушетки, а переносной проигрыватель стоял между ними на кофейном столике. Зачарованный и тихой грустью Они слушали музыку мертвого мира Звучащую в летней ночи Глава 35 Поначалу звук не вызвал у Сью никакого недоумения Обычная составляющая часть яркого летнего утра Он только что миновал город Саут-Рейгет Штат Нью-Хэмпшир и теперь дорога вела его по очаровательной местности, поросшей вязами, нависшими над дорогой и испещрившими асфальт движущимися солнечными бликами. Снова раздался этот звук. Лай собаки собаке — самая естественная вещь на свете. Он прошел почти милю, когда ему пришло в голову, что в этой собаке есть что-то необычное. Покинув Стовингтон, он видел много мертвых собак, но ни одной живой. «Ну что ж, — предположил он, — многие, но не все люди умерли от гриппа. Ясно, что так же случилось и с собаками. Возможно, теперь собака очень боится людей. Когда она учуяла его, она залезла в кусты и начала лаять, и будет лаять до тех пор, пока он не покинет ее территорию. Он поправил рюкзак и заново свернул подложенные под лямки носовые платки. На ногах у него были великаны Джорджии, и три дня ходьбы почти лишили их изначального лоска. На голове у него была изящная красная фетровая шляпа с широкими полями, а на плече болтался армейский карабин. Он не думал, что наткнется на мародеров, но что-то внутри подсказывало ему, что неплохо иметь при себе ружье. Может быть, пригодится для охоты. Правда, вчера он видел большую самку оленя, но не выстрелил в нее, приятно пораженный ее красотой. Дорога шла вверх. Лай собаки становился все громче и громче. В конце концов, может быть, я ее увижу, подумал Сью. Он шел по номеру 302 на восток, предполагая, что рано или поздно шоссе выведет его к океану. Он заключил с собой нечто вроде договора. Когда я доберусь до океана, я решу, что делать дальше. До тех пор я вообще не буду об этом думать. Он подумывал о том, чтобы раздобыть гоночный велосипед или мотоцикл, на котором он смог бы объезжать время от времени перегораживавшие дорогу разбитые машины. Но потом решил идти пешком. Ходьба была для него чем-то вроде процесса выздоровления. Пошел уже четвертый день его путешествия. Он всегда любил ходить, и его тело жаждало активности. До побега из Товингтона он просидел в заперти почти две недели, и поначалу чувствовал себя не совсем в форме. Он предполагал, что рано или поздно медлительность продвижения ему надоест, и он раздобудет себе велосипед или мотоцикл. Но пока ему нравилось идти пешком на восток, глядя по сторонам и отдыхая, когда захочется. Мало-помалу безумные блуждания в поисках выхода тускнели в его памяти. Первые две ночи ему снилась последняя встреча с Элдером, который пришел привести в исполнение полученный приказ. В снах Стью всегда слишком долго со стулом в руках. Элдер уклонялся от удара, нажимал на курок, и Стью чувствовал, как тяжелая, но не причиняющая боли свинцовая боксерская перчатка бьет его в грудь. Сон снился ему снова и снова, пока он не просыпался утром, не отдохнув, но безумно радуясь тому, что он жив. В последнюю ночь сон не повторился. Он не был уверен, что кошмары окончательно прекратились, но подумал о том, что постепенно яд в его организме рассасывается. Он завернул за поворот и увидел собаку, ирландского Сеттера шоколадного цвета. Он радостно залаял при виде сью и побежал ему навстречу, бешено махая хвостом. Сеттер подпрыгнул и положил передние лапы Стью на живот. сью пошатнулся. «Осторожней, «Осторожней, парень», — сказал он, усмехаясь. Собака радостно залаяла, услышав звук его голоса, и снова прыгнула Настею.